Сбежав от Мэриса Алуса и от графа Изена, я ехал на юг в таком чудесном расположении духа, какого у меня не было с... Э, ну, с тех пор, как я выехал со Снори. Хорошее настроение продлилось до раннего вечера, когда от угрюмой жары собралась грозовая туча титанических размеров, которая решила затопить все и вся на Панской дороге. Я укрылся под громадным дубом в сотне ярдов от дороги посреди поля табака. Молнии начали раскалывать небо, раскаты грома разносились тут и там. Нор ржал и легался, пугаясь и стараясь убежать от каждого нового треска над головой. Говорят, глупо стоять под деревом, когда повсюду сверкают молнии, но промокнуть до нитки, когда рядом нет никакого укрытия, казалось еще более глупым, поэтому я решил, что это, наверное, байки, сплетниц, и проигнорировал совет. Довольно скоро ко мне присоединилась небольшая толпа путешественников, и среди них парочка сплетниц. Мы стояли и ждали, пока дождь ослабнет, Просто людины сплетничали между собой, а я гордо хранил молчание. И из-под тяжка подслушивал. ноби Хрен знает, сколько уж Ноби не видал. У него еще голова плоская, у Нобита. Когда я его в прошлый раз встретил, у него на голове стояла кружка пива, и по пиву в каждой руке лет двадцать назад это было. Две дюжины дворцовых всадников мчались, как черти на юг, а за ними другие и всех проверяли. Геллет, не может быть! Правда, что ли? «Наверное, это кар небесная. Они там на севере все как есть безбожники». По дороге плотная группа всадников спешила в сторону Вермильона. Сложно было разглядеть мундиры под дождем, под промокшими темными плащами, но я видел, что на всадниках мундиры, а значит почти наверняка это какая-то часть кавалерии, которую бабушка послала за Снори. Возможно, у это и Кара где-то посреди этой группы и вполне вероятно привязаны к седлу. Когда я ливня стихло, я снова выбрался на дорогу и поехал довольно быстро. Снова вышло солнце, и от булыжника в дороге пошел пар. Спустя два часа дорога впереди уже была пыльная и высушенная, словно дождя здесь вовсе и не было. В этом есть своего рода урок. Дорога забывает. Преврати жизнь в путешествие, двигайся куда хочешь. Оставь позади все, что тяжело нести. Мили пролетали довольно легко. Я взял комнату в приличной гостинице и попросил немного ламповой сажи, который замазала отличительное белое пятно на носу Нора. Иногда путешествовать инкогнито лучше, чем с размахом. Я ехал дальше, день за днем, ожидая встретить на дороге Хеннона, по-прежнему мечтающего о хорошей жизни со Снори, не зная, что нарсийцев схватили и везут Вермильон вместе с тем проклятым ключом. Чем дальше я ехал, тем большее впечатление на меня производила сила духа Хеннона и его скорость. К тому времени, как я добрался до границ Флоренции, я решил, что должно быть пропустил его где-то по пути. Или же с ним приключилась какая-то беда. Такая беда, которая хватает тебя сзади и закапывает твое тело в неглубокой могиле. Эта мысль принесла мне особенно глубокую боль, которая отличалась от простого страха перед тем, что скажет Снори, если узнает, что я позволил парню сбежать и дать себя убить. Я отмахнулся от этого чувства, приписав его не несварению из-за выпечки, которую купил у торговца на дороге несколько часов назад. Чем ближе я подъезжал к Флоренции, тем меньше местная еда мне подходила. За 10 миль до границы между Красной Маркой и Флоренцией, Апанская дорога соединяется с Римской дорогой. Более крупный тракт поглощает ее, и наш транспорт теряется в потоках движения величайшей артерии империи. У всех растет предвкушение в поездках на юг. После Вены и, разумеется, Вермильона ни в одной части разрушенной империи нет более великого города, чем Рим, и аромат Рима густо висел в воздухе. Вид папских гонцов напоминал всем, как близко от нас находится Папеса. Ни часа не проходило, чтобы не проехал какой-нибудь напыщенный папский всадник в пурпурных шелках, настроенном, черном и исключительно выносливом жеребце. Колоннами по 10-30 человек по дороге брели монахи, бормоча молитвы или распевая хоралы, и священники на любой вкус и цвет топали на север и на юг. Я вспомнил, что мой собственный отец проезжал этим же путем со своей свитой меньше недели назад. Я решил, что старик уже, наверное, время предстал перед ее святейшеством, и, возможно, она разъясняет ему, каким должен быть кардинал и насколько именно он не соответствует этому званию. Банковские бумаги и очевидное родословное провели меня через пропускной пункт на границе. Это была довольно милая гостиница с казармами, битком набитая перегретыми флорентийскими солдатами в разукрашенных доспехах. Страна по ту сторону границы оказалась такой же сухой и жаркой, как южные полоски красной марки. Возле ручьёв растили оливки, табак, перец апельсины. Там, где ручьёв не имелось, выращивали камни, с которых изредка запутниками наблюдали козы. Со склоном засушливых предгорий римскую дорогу обозревали сонные побелённые деревеньки. Дальше деревеньки вырастали в города, а предгорья становились горами. Римская дорога начала извиваться и поворачивать, подчиняясь воле окружающей местности. Воздух стал чуть свежее, и долины заполняли тени от пиков, делая каждый вечер благословенным облегчением после жары равнин. Умбертиде показался, когда дорога свернула и спустилась с высокого участка в широкую плодородную долину Умберта. С высоты город выглядел белым и роскошным, окруженный аккуратными фермерскими районами и отдаленными виллами завидных размеров. По мере приближения впечатление достатка и мира только росло, Благодаря бумагам я быстро миновал городские ворота и вскоре уже шел за беспризорником. Из тех, что колачиваются у въезда в любой город, инозойливо предлагают отвезти вас в лучшее место, чтобы вы не искали. Будь то постель для сна, постель для блуда или гостиница, где можно вымыть дорожную пыль из горла. Надо только напоминать им, что если приведут не в лучшее место, то получат не медяк в руку, а сапогом по жопе. Я взял комнату в пансионе, куда меня привел пацан, а Нора поставил в конюшню через дорогу. Помывшись при помощи таза и тряпки, я взял в общем зале поесть и переждал полуденную жару, слушая разговоры местных. В пользующейся известностью дом госпожи Джоэлли приезжали путешественники со всех уголков империи, и общего у них было немного, за исключением дел в Умбертиде. Похоже, среди них не было ни одного, кто не искал бы займа или финансирования для какого-нибудь рискованного предприятия. И вокруг каждого витал запах денег». День застал меня в прохладе мраморного приемного зала в Золотом доме. Гулко разносились шаги посетителей, сновали клерки по своим делам, а за мраморной стойкой быстро писали секретари, поднимая головы лишь когда видели новоприбывших. «Принц Ялан Кендет, навстречу с Доварио Романа Авеналином!» Я махнул бумагами маленькому мужчине, сосунувшимся лицом за стойкой, приняв тот скучающий вид, который мой брат Дарин столь успешно использует на чиновниках. «Садитесь, пожалуйста». Мужчина кивнул в сторону ряда скамеек у дальней стены и записал что-то в своей книге. Я сдержался, хоть и хотел наклониться за стойку и ударить парня об нее головой. Миновал долгий миг, и мужчина снова посмотрел на меня, спокойно удивившись, что я все еще здесь. «Да?» «Принц Ялан Кендет, на встречу с Доварио Романо Эвеналином!» «Садитесь, пожалуйста, ваше высочество». Похоже, лучше было на него наплевать. Так что я пошел посмотреть на улицу через одно из высоких окон. На полпути через фойе я заметил знакомое лицо и свернул в сторону. Некоторые лица нелегко забыть, а это лицо, густо покрытое татуировками с языческими письменами, забыть было невозможно. В последний раз я видел его в Анкрате, в особенно отчётливом сне, когда он убеждал меня убить снори Я оказался перед рядом стульев вдоль стены у стойки и занял место рядом с темным малым в светлом одеянии. Я опустил голову, глядя Сейджису в ноги и надеясь, что он меня не заметил, а маг шел дальше по мраморному полу. Пока повелитель сновидений не вышел на улицу, я даже не вздохнул. «Он вас видел?» Я повернулся, чтобы взглянуть на этого человека. Парень был скромного вида в свободном, не спадающем халате, который обеспечивает телу прохладу в местах, где жара даже менее терпимая, чем в Умбертиде. Я кивнул ему. «Враг моего врага – мой друг, как я всегда говорил. А мы оба пострадали от нахального клерка за стойкой. А может, у нас есть еще один общий враг – Сейджес?» Он размещал золото. Возможно, плату от Келема. Он проводил время в холмах Крптипа. Заставляет задуматься, над чем могут совместно работать два таких человека. Вы знаете Седжаса? Я напрягся, раздумывая, не в опасности ли я. Я знаю о нем. Мы не встречались, но сомневаюсь, что по миру странствуют два таких человека. А, -а, а, я откинулся на стуле. Не стоило удивляться. В Умбертиде все только и занимались тем, что разнюхивали, чем все занимаются. Я вас знаю. Мужчина посмотрел на меня темными глазами. Его кожа была темно-коричневого оттенка, характерного для Северного Африка. Волосы черные, мелковьющиеся и закулотые гребнями из слоновой кости. «Маловероятно». Я поднял бровь. «Но, возможно. Принц Ялан Кендет из красной марки». Не зная его положения, я воздержался от обещания быть к его услугам. «Юсуф Малендра». Он улыбнулся, показав черные зубы. «А, из Матэмы». Все матемаги либо зачерняли свои зубы каким-то воском. Мне всегда казалось, что для секты, в остальном столь связанной с логикой, это весьма суеверный обычай. «Вы ведь бывали в нашей башне в Хамаде, принц Елан?» Э, да. Провел там свой восемнадцатый год в обучении. Не могу сказать, что многому научился. С числами я в ладах лишь до определенного предела». «Значит, оттуда я вас и знаю». Он кивнул. «Многие вещи от меня ускользают, но лица обычно задерживаются». «Вы там учитель?» Он выглядел недостаточно старым для учителя. Лет 30, наверное. У меня много ролей, мой принц. Сегодня я бухгалтер. Приехал для проверки некоторых финансовых дел Калифа в Умбертиде. А на следующей неделе, возможно, буду носить другую шляпу. От разговора нас отвлекло металлическое жужжание, на которое мы повернули головы. Звук был чем-то средним между тем, как рука шарит в ящике для столовых приборов и жужжанием дюжины сердитых мух. На нас упала тень, и, взглянув вверх, я увидел высоченное сооружение, которое могло быть только знаменитым механическим солдатом банкирских кланов. «Поразительно!» Сказал я. «По большей части потому, что так оно и было. Человек, построенный из шестеренок и колес, движения которого получались из сцепленных механизмов и пересекающихся стальных зубцов. Одна шестеренка крутит следующую, та следующую, и так до тех пор, пока рука не начнет двигаться, а пальцы сгибаться». «Они производят впечатление», – кивнул Юсуф. «Но это не работа зодчих. Вы знали?» «Их сделал механик примерно век спустя после Дня Тысячи Солнц. Союз часовых механизмов, доходящих до размеров, которые не разглядеть нашему глазу. Разумеется, они не заработали бы, если бы зодчи не повернули свое колесо. Но знаете, как говорят? Одно колесо крутит другое, и многое становится возможным». «Я лан Кендет. Голос у штуковины оказался выше и музыкальнее, чем я ожидал. На самом деле я вообще не ожидал, что оно заговорит, но если бы ожидал, то представлял бы себе нечто глубокое и завершающее, словно свинцовые плиты, падающие с высоты. «Пошли!» «Изумительно!» Я встал, чтобы сравнить свой рост с устройством, и обнаружил, что не достаю ему и до плеча. Солдат тревожил меня. Безжизненный и непреклонный механизм, но все же он ходил и даже произнес мое имя. Куча шестеренок, имитирующих жизнь, это уже само по себе нечто очень неестественное и неправильное. Но еще меня сильно беспокоила мысль о том, что нечто настолько опасное находится так близко от меня, и при этом в нем нет рычагов, которыми я обычно манипулирую потенциальными противниками, таких как лесть, гордость, зависть и похоть. Они могут гнуть мечи, пробивать щиты, как рассказывают в байках. Я такого не видел. Но видел однажды, как такой солдат нес дверь сейфа в ремонтируемый банк. Весело оно не меньше, чем 50 человек. Пошли, повторил солдат. Я уверен, он может попросить и повежливей. или ему не завели пружины для вежливости. Я ухмыльнулся юсуфу и постучал костяшками пальцев по грудной пластине солдата. Попроси снова, на этот раз как полагается. Костяшки заболели, и я потер их другой рукой. 50 человек, говорите. Им стоит построить больше таких и завоевать мир. Я обошел вокруг устройства, вглядываясь в редкие щели между пластин его доспехов, покрытых филигранными узорами. Я бы так и сделал. Людей делать дешевле, мой принц. Снова черная улыбка. И к тому же это искусство утрачено. Поглядите, как сделана его левая рука. Он указал. Рука была больше, чем правая, и сделана из меди и железа. Изумительно сделана, но при ближайшем рассмотрении механизмы... Кабели и колесики от крошечных и замысловатых до крупных и грубых оказались не настолько маленькими, чтобы их, по моему представлению, не смог изготовить очень искусный ремесленник. Рука управляется из торса, и своей силы в ней нет. Нынче большинство солдат частично заменены, и в механизмах, в пружинах, которые заводили, давая им силу, заканчивается завод. А знания, необходимые для подзавода таких механизмов, утрачены еще до того, как кланы завладели наследием механика. Пока Юсуф говорил, мой взгляд был прикован к выемке между плеч солдата, комплексной впадине, из которой выступало множество металлических зубцов. Возможно, это и было место подзавода, хотя я понятия не имел, как оно могло работать. Пойдемте, принц Ялан», — снова заговорил солдат. «Так-то». Я прошел мимо солдата на открытое пространство зала. «Видишь, можешь ведь обращаться ко мне как следует. Советую тебе изучить корректные формы обращения. Вероятно, сможешь их выучить, прежде чем твой завод совсем закончится, и ты станешь всего лишь интересным украшением гостиной». Железные пальцы согнулись, и солдат, тяжело ступая, подошел ко мне. Потом прошел мимо и повел меня через толпу. Приятно было думать, что у этой штуки, видимо, все таки есть чувство, и мне удалось залезть под его металлическую кожу. Я прошел за механизмом вверх по лестнице, по широкому коридору с кабинетами по обе стороны, где за столами сидело огромное число клерков, которые разбирали кипы бумаг и что-то подсчитывали. А потом поднялся по следующему лестничному пролету к полированной двери из красного дерева. Кабинет за этой дверью оказался смесью спартанской обстановки и денег. К таким интерьерам стремятся самые богатые. Пройдя стадию необходимости демонстрировать всем и каждому, насколько ты богат, безвкусно выставляя на показ свою покупательскую мощь, достигаешь стадии, когда возвращаешься к простому функциональному дизайну. Когда цена уже не имеет значения, и каждая часть окружающей обстановки составлена из абсолютно лучшего, что только можно купить за деньги. Хотя, чтобы определить это, может потребоваться пристальное изучение. Я-то, разумеется, по-прежнему стремился к той стадии, на которой мог бы себе позволить безвкусно выставлять на показ свою покупательскую мощь. Однако я мог оценить утилитарную экстравагантность пресс-папье на столе, которая представляла собой простой золотой куб. Принц Ялан, прошу вас, присаживайтесь. Мужчина за столом не поклонился и не поднялся меня поприветствовать. На самом деле он едва отвел взгляд от пергамента перед собой. Действительно, за пределами дворца мне редко встречался утонченный придворный этикет. Но неприятно было, когда такие обычаи игнорируются людьми, которые должны бы понимать, что к чему. Одно дело, когда крестьянин на дороге не может понять мой статус. Но чертов банкир без капли королевской крови в жилах, и все же сидящие метафорические на такой груди золота, рядом с которой некоторые страны покажутся крошками. Что ж, такая несправедливость практически вопиет к тому, чтобы этот человек в качестве компенсации облизывал со всех сторон любого аристократа. А как еще им убедить нас не послать их ко всем чертям? Не бросить наши армии на их жалкие маленькие банки и не опустошить их хранилища ради каких-либо высших целей. Я-то уж точно этим займусь, как только стану королем». Я сел на стул. Очень дорогой и совершенно неудобный стул. Он накорябал что-то своим пером и посмотрел на меня. Глаза на пустом безвозрастном лице были темными и нейтральными. «Как я понимаю, у вас есть бумаги о делегировании полномочий?» Я приподнял свиток, который мне послал двоюродный дедушка Гариус, и чуть отдернул, когда банкир за ним потянулся. «А вы, должно быть, у Романа Эвеналин из отделения коммерческих деривативов Золотого дома!» Я помедлил, чтобы до него дошли последствия того, что он не представился. «Это я». Он постукал по маленькой табличке с именем на своем столе, направленной в мою сторону. Поджав губы, я передал свиток и подождал, уставившись на темные редеющие волосы на его макушке, когда он наклонился, чтобы прочесть. «Принц Еллен, голод дал вам право распоряжаться значительным имуществом. Он посмотрел на меня с гораздо большим интересом, быть может, даже с неким голодом. Что ж, наверное, я всегда нравился моему двоюродному деду, но я не до конца понимаю, как именно я должен представлять его интересы. Я к тому, что это всего лишь корабли... И они даже не здесь. Далеко ли ближайший порт? Миль 30? Принц, до ближайшего существенного порта около 50 миль. И даварьо, между нами. Я не очень-то люблю всякие лодки, особенно если на них нужно устанавливать какие-либо паруса. Принц Ялан, думаю, вы не совсем поняли, о чем речь. Он не смог скрыть самодовольную улыбку, которую демонстрируют люди, поправляющие глупость. Эти корабли нас не касаются, разве что в абстрактном смысле. Нас здесь не интересуют веревки и прилипалы, смола и паруса. Эти корабли всего лишь актив с неизвестной стоимостью. Как раз такими больше всего любят спекулировать финансисты. Корабли вашего двоюродного деда – необычные торговые суденышки, снующие вдоль берегов. Его капитаны – авантюристы, которые направляются к дальним берегам на океанских судах. Каждый корабль с одинаковой вероятностью никогда не вернется. сядет на риф, а его команду съедят дикари, или же доберется до порта, гружённый серебром, янтарем, редкими специями или экзотическими сокровищами, украденными у неизвестных людей. Мы торгуем вероятностями, опционами, фьючерсами. Опцион и фьючерс – название ценных бумаг. В оригинале эти слова общем «опшем», «фьючерс», Означают также возможности и будущее. «Ваши бумаги...» – поднял он их. «Когда эксперт Архивариус сверит их с нашими образцами, дают вам место в великой игре, в которую мы играем в Умбертиде». Я нахмурился. «Что ж, с азартными играми я знаком. Эти торговые бумаги немного похожи на азартную игру». «Они в точности как азартная игра, принц Ялан». Он уставился на меня своими темными глазами, и я представил его сидящим за столиком для покера в каком-нибудь тенистом углу, а не за этим изысканным столом. Этим мы здесь и занимаемся. Только шансы здесь выше, и ставки больше, чем в любом казино. Великолепно. Я сцепил руки. Я в деле. Но сначала проверка подлинности. Ее закончат к завтрашнему вечеру. Я могу дать вам расписку о кредите и солдата, который проводит вас до вашей резиденции. На улицах довольно безопасно, но не стоит излишне рисковать, когда дело касается денег. Мне не очень-то нравилась мысль о механическом солдате, который будет плестись за мной до гостиницы мадам Джаэлли. Сработал приступ осторожности, приобретенной мною в дороге. Мне хотелось, чтобы как можно меньше людей знали, где я ночую. И к тому же рядом с этими штуками я чувствовал себя неуютно. «Благодарю, но я и сам могу добраться. Не хотел бы, чтобы у этой штуки на полпути кончился завод, и пришлось бы ее тащить обратно». Доварио нахмурился, но выражение досады быстро исчезло. «Принц Ялан, вижу, вы наслушались сплетен. Действительно, у многих механизмов в городе завод кончается, но здесь, в Золотом доме, у нас есть свои решения. Вы узнаете, какая мы прогрессивная организация». Здесь отлично впишется такой юный трейдер, как вы. Ведите свой бизнес у нас, и вместе нас ждет большое будущее. Он вытащил из-под стола нечто похожее на рог для вина, присоединенный к какой-то гибкой трубке, и заговорил в него. «Пришлите бета-солдата». Даварио кивнул в сторону двери. «Принц Ялан, сейчас вы увидите нечто особенное». Дверь на бесшумных петлях распахнулась, и вошел механический солдат. Он был меньше того, что провел меня в кабинет. Его походка была более плавной, и вместо латунных пластин со щелями, механизмов за медно-красными глазами и решёткой рта, у этого было фарфоровое лицо. За солдатом вошел мужчина, предположительно ответственный техник, белолицый угрюмый человек в плотно подогнанном черном костюме и специфическом головном уборе современного флорентинца. «Бета, покажи нашему гостю руку». Конструкт, жужжа зубцами, поднял левую руку и продемонстрировал мне ладонь, мертвенно-белую и во всех отношениях человеческую, за исключением бескровной сущности и того факта, что вплоть за суставами входили латунные стержни, которые шевелились, сжимая и разжимая пальцы. «Механизм управляет мертвой рукой? Вы купили её у какого-то попрошайки или украли из могилы? От этой штуки у меня живот скрутило». Заметного запаха не было, но почему-то мой нос дернулся от отвращения. «Пожертвование в счёт долго», – Доварио пожал плечами. «Банк всегда получает причитающееся». «Но вы ошибаетесь, принц Ялан. Не стержни управляют рукой. Эта рука тянет за стержни и приводит в движение вторичные пружины внутри туловища. Не так эффективно, как часовые пружины механика, но это мы можем создавать и чинить». И они достаточно мобильны, если постоянно подзаводить их при помощи мертвой плоти. Белые пальцы передо мной сжались в кулак, и рука опустилась. Но рука... рука была мертвой. Это же некромантия! Это необходимость, принц. Необходимость вечно порождает изобретение из своего изобильного чрева. Нужда порождает странных компаньонов. И самые разные сделки стучатся в двери тех, кто торгует на свободном рынке. И, разумеется, все не остановится лишь на руке или ноге. Весь экзоскелет механического солдата можно... потенциально обернуть в трупную плоть. Так что, как видите, принц Ялан, вам не стоит опасаться за безопасность и силу Золотого Дома. Завод последних произведений механика, быть может, и иссякнет. Но мы раскручиваемся. Готовимся к светлому будущему. Вложение и торговля вашего двоюродного деда с нами в полной безопасности. Равно как и дела Красной Королевы. Красная. к... разумеется. Красная марка последние 30 лет в состоянии войны или в боевой готовности. Некоторые говорят, что Запад уже стал бы Востоком, если бы между ними не сидела Красная Королева и не говорила нет всем приходящим. И все это, конечно, прекрасно, но экономика военного времени больше тратит, чем производит. Умберти до десятилетиями финансировал вашу бабушку. Половина красной марки заложена банком, которые можно увидеть из башни Ремонти за площадью в конце улицы. Доварио улыбнулся, словно в этом были хорошие новости. Кстати, позвольте представить вам Марка Анстантаса Эвеналина из Южного отделения коммерческих деривативов. Марка недавно назначен помочь провести аудит нашего счета красной марки. Современный флорентинец, стоявший за мерзостью, у которой Доварио, кажется, гордился, слабо улыбнулся мне и посмотрел мертвыми глазами. «Очень приятно. Внезапно я уже не знал, что меня сильнее нервировало. Чудовищная смесь трупа и металла или белолицый человек, стоявший в его тени. Было в нем что-то очень неправильное. Трусы разбираются в таком. Так же, как у жестоких есть инстинкт выискивать трусов». Не сказав больше ни слова, Марка вывел механического солдата из комнаты. Так этот Марка банкир? спросил я, когда дверь за ними закрылась. Среди прочего. Некромант? Пришлось мне спросить. Если Золотой дом продлевает срок использования своих механических солдат при помощи таких преступлений против природы, то мне оставалось только задуматься, кто выполняет для них эту работу и не запустил ли мертвый король свои костлявые пальцы в их пирог. А-а. Даварио улыбнулся и продемонстрировал множество маленьких белых зубов, как будто я остро пошутил. «Нет, не Марко. Хотя он плотно работает с нашими исполнителями. Некромантия, неудачное слово, с оттенками черепов и могил. Мы же здесь более... научные, и наши исполнители твердо придерживаются четких инструкций. А что насчет Килема? Банкир от этих слов напрягся, словно я попал в больное место. «А что с ним?» «Одобряет ли он эти инновации? Ваших исполнителей и их искусство?» На самом деле я хотел спросить, правда ли Келем владеет половиной красной марки, но, возможно, мне не хотелось услышать ответ на этот вопрос. «Келем – уважаемый акционер во многих организациях Умбертиды», – Даварио склонил голову. «Но он не контролирует Золотой дом и не определяет нашу политику. Мы здесь новое поколение, принц Ялан, и у нас много полезных связей». Даварио взял из ящика стола кусок пергамента аккуратной прямоугольной формы, с изящным гербом и густо украшенной завитками. Он взял свое перо и написал «100» на чистом пространстве в середине, подписав снизу свое имя. «Принц и это кредитная расписка на 100 флоринов. Надеюсь, этого будет достаточно на ваши нужды, пока не придет подтверждение бумаг вашего двоюродного деда». Он толкнул мне его по столу. Я поднял бумагу за уголок и подозрительно встряхнул она почти ничего не весила. «Я предпочитаю холодную монету». Я перевернул расписку, оборот которой также был украшен завитками. «Нечто более твердое и реальное». Доварио едва заметно нахмурился. Между его глаз появилась морщинка. «Мой принц, ваши долги не монета, но все же они реальны не меньше, чем ваши активы». «Настала моя очередь хмуриться». «Что вам известно о моих долгах?» Банкир пожал плечами. «Лишь то, что они есть. Но если вы захотите занять у меня денег, то я буду знать о них куда больше уже к закату». Его лицо стало серьезным, и несмотря на цивилизованную окружающую обстановку, я не сомневался, что в вопросах сбора задолженности Золотому Дому у Романа и Виналин склонен к милосердию не больше, чем Мэр «Но я говорил не о ваших личных долгах. А вот долги вашего дяди Герт это стали легендарными». Он с самого совершеннолетия занимал под то, что станет королем. Он занимал... Мне удалось произнести это не в виде вопроса. Я знал, что наиболее невероятный наследник любил тратить и управлял несколькими рискованными предприятиями, включая театры, бани, но я предполагал, что эта красная королева потакала ему, возмещая тот факт, что до сих пор не впала в слабоумие и не умерла. Доварио вернулся к своей теме. «Долги весьма реальны». Это не твердая монета, но твердые факты, мой принц. Это расписка обещания. На ней репутация золотого дома. Весь Умбертида, все финансы работают на обещаниях. Громадная сеть связанных обещаний, каждая из которых уравновешивает следующее. А вы знаете, в чем разница между обещанием и ложью, принц Ялан? Я открыл рот, помедлил, подумал, еще подумал и сказал... «Нет». Я не раз произносила обещания и ложь, и мне казалось, что единственная разница между ними заключалась в том, с какой стороны на них смотришь. «Прекрасно. Если мы когда-то найдем того, кто знает, нам придется его убить Ха -ха -ха. Он проговорил это, даже не изображая веселье. «В конце концов, ложь может оказаться правдой, а обещания можно нарушить». Можно сказать, разница в том, что если человек нарушает одно обещание, то все его обещания попадают под подозрение и становятся бесполезными. Но если лжец случайно скажет правду, мы не начнем все остальные его слова считать истиной. Обещание этой расписки настолько же сильное или слабое, как и обещание любого банка в нашей разрушенной империи. Если оно будет нарушено, мы погрузимся в бездну. Но... но... Я ухватился за эту мысль. На меня легко нагнать страх Господень. Если только речь не идет о настоящем Господе, в этом отношении я достаточно спокоен. Но в моей голове не укладывалось это замечание о королевствах и странах, которые строятся или рушатся на репутации кучки грязных банкиров. «Любое обещание можно нарушить», – проговорил я, пытаясь вспомнить человека, на обещание которого я мог бы хоть как-то положиться. Что касалось обещаний, приносивших пользу мне, а не другим, то я из таких людей мог вспомнить разве что с Нори. Туттугу попытался бы не подвести, но это не то же самое, что не подвести. Большинство обещаний нарушаются. Я положил расписку на стол. Кроме моих, разумеется. Даварио кивнул. Действительно, как у каждого человека есть цена, так и у каждого обещания есть дефект, из-за которого оно может нарушиться. Даже у банка есть цена, но, к счастью, никто не может себе позволить ее заплатить. И потому для всех намерений и целей он настолько же неподкупен, как и святая мать в Риме. От этих слов моя вера в бумагу снова мгновенно испарилась. Но все равно я ее взял и удалился с положенными любезностями, снова отказавшись от сопровождения. В сгущавшихся тенях на узких улочках Умбертиде я почти пожалел о том, что меня не провожает механический монстр. Некромантия, поджидавшая меня в самых высших кругах города, ничуть не успокаивала мои нервы, особенно после того, как во время путешествия мне едва удалось избежать этих ужасов. С каждым поворотом я чувствовал на себе скрытые взгляды и немного ускорялся, так что к тому времени, как добрался до своего жилища, я уже почти бежал и моя одежда промокла от пота. Я думал о потерявшемся на дороге Хенноне и О Оснории, может его уже привезли в вермильон, сломали и отобрали ключ.